Глава 50. Вялость и расслабленность покинули Лизу. Оказывается, они объяснялись не столько действием лекарств, которыми ее пичкали, сколько нежеланием жить, отсутствием ответа на вопрос, а есть ли вообще цель, ради которой стоит тащить на своих плечах тягостное здешнее существование. Как только цель обрисовалась, Лиза с жаром вернулась к прежде любимой, хотя и подзабытой работе и, покинув кровать, постельное белье, которое изрядно вздобило своими боками, села за компьютер. Ах, значит журналист вам не нравится, дорогие родители? Вы боитесь публичности? Ну вот так вы получите такую публичность, которая вам и в самом триллерном кошмаре не снилась. Не зря веб-дизайнерство значило с перечни предметов, которые Лиза в Вайсвальде выбрала профилирующим. Будущий сайт волей-неволей обещал быть бесплатным. Запертая в элитной психушке принцесса династии Плаховых не могла рассчитывать на наличные деньги. А если раскрутка сайта пройдет успешно, она должна распрощаться с надеждами на какое-либо финансирование со стороны родителей. Пусть Пусть, если так нужно, пусть хотя бы это послужит частичным искуплением общей плаховской вины. Бесплатные странички предоставлялись на русских серверах. Однако Лиза слабо доверяла русскоязычному интернету. Папа с его влиянием мог добраться до народ.ру и как следует надавить, чтобы информацию о том, каким путем было нажито состояние плаховых, никто никогда не увидел. Адреса, оканчивающиеся на ком, обладали большей надежностью, и поэтому Лиза понесла с прямым ходом туда. Приняв, не читая условия размещения информации и пройдя нудную череду ответов на вопросы, необходимых для регистрации, Лиза притормозила перед пунктом «Доменное имя». В самом деле, какое имя должен иметь все эти ее сайты? Имя, отражающее суть проблемы, намертво врезающееся в память. Лиза вскочила со стула и снова нервно заходила по комнате. Если она борется, если она выступает против чего-либо, в названии должна содержаться приставка «анти». В память контрабандной проворалось слово «антиглобализм». Вместе с телевизионной картинкой митингующие толпы Разгневанные молодые лица. Вернувшись к компьютеру, но не присаживаясь к нему словно украдкой, Лиза впечатала Антиплахов. Теперь предстояло самое трудное собственно говоря, создать сайт. Пятьдесят процентов привлекательности сайта создается за счет картинок, и Лиза кровожадно посетовала, что не располагает возможностью разместить на главной странице фотографию изуродованного поездом тела Григория Света с подписью наподобие. Вот к чему приводит плоховизм. Впервые со времени открытия страшных семейных тайн Лиза рассмеялась. Не надо доводить до абсурда. Фотографии можно скачать с других интернет-страничек, например, той, где же выписались условия и нравы, Наркоманского концлагеря в Приволжске. Или поместить ссылки на эти статьи? Нет, страничка ссылок на ее сайте будет непременно. Ну а пока ее главная задача — текст. Минимум эмоций. Никаких соплей, одни аргументы. Услышав смех в комнате, где изолировалась Лиза Плахова, дежурный врач не поверил своим ушам. «Честно говоря...» Он был уверен, что Лиза не засмеется больше никогда, а через некоторое время стоит ее выпустить из-под контроля, предпримет вторичную попытку самоубийства. Не верьте, что люди, которые один раз неудачно совершили самоубийство, получают противоядие от этого печального опыта. Каждый психиатр, работавший с суицидниками, знает, что среди них полным-полно личностей которые пытаются уйти из жизни повторно, причем избирая более надежные и, следовательно, более зверские способы, добиваясь успеха. Правда, что в таких случаях означает слово успех? На этом сумрачном фоне Лизины веселье выглядело так непривычно, что обеспокоенный врач отправился в комнату, откуда осуществлялось видеонаблюдение за всеми палатами, и нажал нужную кнопку, стремясь удостовериться, что причиной смеха не была, радость от свежеизобретенного метода стопроцентно удачного самоубийства. Но Лиза сидела за компьютером, и врач удовлетворился догадкой, что она бродит по сайтам анекдотов. Сам врач тоже не страдал интернетной девственностью, предпочитая крутую порнушку. Рассмотреть, что там такое на экране, он не пытался. Все равно в видеоизображении получали сплошные полосы. В конце концов, даже суицидники имеют право на личную жизнь. Если они не пытаются снова покончить с собой или сбежать из больницы, это его не касается. Вытянув ноги, врач откинулся на спинку стул. Сколько их прошло перед его глазами? Детишек, богатых, воспоставленных родителей, депрессии, алкоголизм, наркомании. Образованные. Богатые, имеющие все, что не пожелают, они ни с того, ни с сего начинают желать только сорваться в пропасть, выпрыгнуть из папиного линкольна на полном ходу. Ализа увлеченно стучала бойкими пальчиками по клавиатуре. Лицо у нее раскраснелось, вид был прилежный и увлеченный, как у первоклассницы, так что освоивший написание палочек.